«Офицеры полиции. В любое время охранять будет один снаружи, другой внутри». Джули попыталась снова улыбнуться. «Не обижайтесь, детектив, но тут весь город защищает меня». Джина начал испытывать раздражение. «Никаких обид на вас и быть не может, но тут у вас 400 неподготовленных женщин, которые должны перекрывать чертовски огромное пространство. Я уверен, что как бы ни были благородны их намерения...» «Они не смогут защитить вас лучше, чем пара опытнейших копов в небольшой квартире». «В последний раз это не принесло мне много пользы», — тихо прервала она. И Джина медленно закрыл рот. «Я знала, что вы желали мне добра. Я знала, что при мне два хороших человека, которые сделают все, что в их силах, дабы предотвратить беду. Двое из них охраняли мой дом, когда в него вломился курт и изрезал меня. Они мне тоже желали добра». Джина прищурился. «Да, но были ли они копами?» Она минуту смотрела на него с таким видом, словно жалела его, и Джина не понимал, в чем дело, пока она не ответила. «Да, были. Из управления полиции Миннеаполиса». После этого говорить было больше не о чем. Разве что шериф Рикер заверила, что округ организует усиленное патрулирование в районе Биттерута, пока Уэйнбек не будет пойман. Магоция растерянно, хотя и пытаясь сохранять покровительственный тон, напомнил Джули Олбрайт, чтобы она запирала дверь, держала телефон под рукой и избегала выходить из комплекса до следующего уведомления. Она вежливо кивала, словно все их слова имели глубокий смысл, хотя они были частью той системы, которая в первый раз не смогла защитить ее. Стоя в дверях, Джина пожал ей руку, что было для него весьма необычно. «Берегите себя», — сказал он. И она должна была быть слепой, чтобы не видеть, насколько серьезно он это сказал. Они уже были на середине дорожки, когда Джули окликнула Айрис. «Я забыла поздравить вас с избранием, шериф Рикер. Я голосовала за вас, как и все мы». Когда они, отъехав от Биттерута, возвращались в офис шерифа, Какое-то время в машине стояло молчание, но потом Джина стал извергать слова, как вулкан, который, наконец, выплюнул пробку. «Господи Иисусе, Магоцы! Как это Миннеаполиское управление полиции несло охрану, когда Уэйнбок изуродовал ей лицо? Мать твою, как ты себя после этого чувствуешь? Как последнее дерьмо!» «Можешь мне не рассказывать. И еще я хотел бы перекинуться парой слов с сержантом» что командовал теми двумя ослиными задницами, которые несли вахту, потому что оправдать их нельзя никоим образом. Это животное ни в коем случае не должно было добраться до нее. Так почему мы, черт побери, ничего не слышали об этом? Мать твою, Кристин Келлер должна была ухватиться за это. Для полиции это жуткий провал в защите граждан. Наверное, кто-то проспал такое дерьмо, иначе нам бы никогда не увернуться от плюхи». «Это бывает», — тихо сказал Сэмпсон, положив конец тираде Джина. «Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, но если вы имеете дело с упертыми личностями, которые хотят добраться до кого-то, они найдут способ». Магоци с заднего сиденья видел лишь часть его профиля. «Ты исходишь из личного опыта?» «Я только спрашиваю, потому что ты сказал, у тебя есть подруга в Биттеруте». «На самом деле это моя сестра». Еще одна, которая все правильно делала. У нее был ордер из суда, запрещавший бывшему мужу к ней приближаться. Она имела кучу убежищ, но тот сукин сын выследил ее. Я, коп, не смог защитить свою сестру, конечно, не доходя до убийства. Айрис повернулась боком на пассажирском сиденье и внимательно посмотрела на Сэмпсона. «То есть вы все время знали об этом месте?» Теперь уж несколько лет. А почему вы нам не рассказали? Он пожал плечами. Наверное, потому что считал, вы должны сами все увидеть. Я мог рассказать вам, что здесь Джули Олбрейт в большей безопасности, чем где бы то ни было. Я мог рассказать, что представляет собой Биттерут, и что у них не было ни одного инцидента за 60 лет. Но все это не имело смысла, пока вы сами не увидели бы систему безопасности. Джина помотал головой. «Я все не могу поверить, что это место так давно существует здесь, и никто даже не слышал о нем. Почему такая таинственность?» «На самом деле тут нет никакой таинственности. Просто они себя не рекламируют».